Атлантида Северного моря. Рунгхольд называют Атлантиды Северного моря. В одну ночь громадная волна смыла его и погубила всех, кто там жил. Археологи по крупицам восстанавливают картину той катастрофы. Согласно средневековому источникам, Рунгхольд располагался на острове Штранд. входившим в состав Северо-Фрисских островов и лежавшим близ побережья Шлезвигольштейна. Первое упоминание о его гибели относится к XVII веку. Хронист Антон Хаймрайх сообщает в своей Северо-Фрисской хронике о страшной буре, которая в 1362 году уничтожила город. По мнению Хаймрайха и других его современников, Господь покарал жителей Рунгхольта потопом за их гордыню и греховное житие. Их образом жизни стали пьянство и чревоугодие, их страстью самые непристойные выходки. Древнеримским пиршеством, сродни толп гулянье ночи и дни. Перевод Кэзе писала в рабах Рундкульте, немецкий поэт Детле фон Лилленкран. Долгое время учёные относились к этому рассказу как к легенде, за которой не скрывается ровным счётом ничего. Только парафраза библейских историй о Содоме и Гоморе, о вселенском потопе. Никаких сообщений современников, никаких документов, лишь поучительная побасенка, придуманная в пору ожесточённой борьбы между католиками и протестантами в самом начале тридцатилетней войны. Однако Ронхальд неожиданно показался из волн времени. На обороте некоего завещания, составленного в Гамбурге, в 1345 году была найдена небольшая пометка: Adamsharde, церковный округ Рунхольд, судьи, советники. Теда Боннисон вместе с наследниками. Долгое время это был единственный документ, где упоминался Рунгхольд, еще целый и невредимый. Церковный округ, не скрывшийся пока в пучине вод. Впоследствии было найдено торговое соглашение, заключенное жителями Рунгхольда с гамбургскими купцами 1 мая 1361 года, за несколько месяцев до катастрофы. Этот документ доказывает, что город существовал в канун бедствия и, очевидно, стал жертвой стихии. Кроме того, наличие соглашения подкрепляет уверенность тех, кто считает, что Рунгхольд был главным портовым городом Северо-Фрисских островов. По оценкам исследователей, здесь проживало от полутора до четырех тысяч человек. Для Северной Германии того времени это был достаточно крупный населенный пункт. В Киле тогда проживало не более двух тысяч человек, в Гамбурге — примерно пять тысяч. Основу благосостояния Рунгхольда, вероятно, составляла торговля солью, которую добывали на побережье Северного моря. Однако город был не так богат, как кажется некоторым исследователям. Нет убедительных фактов. доказывающих, что его жители торговали с богатыми городами южной Европы и Ближнего Востока. Прояснить многое могли бы исследования, проведённые подводными археологами. Так где всё-таки лежал Рунгхольд? Этот город появляется лишь на картах XVII века, когда всякую память о нём давно развеяли волны. Следуя этим картам, его изображают обычно близ Зютфалль. одного из трёх островков, оставшихся от затопленного водочасья штранда. Но так ли это? Пойски Рунгхёльте имеют давнюю традицию. Археолог-любитель Андреас Буш ещё в 20-е годы прошлого века начал систематично обследовать область предполагаемой катастрофы. На протяжении двух десятилетий с 21 по 38 год он обнаружил к северо-западу от Дзютфаль остатки шлюза и других гидротехнических сооружений. Кроме того, он отыскал и описал 28 холмов, сооружённых из дернины. В съездных краях издревле возводили дома на подобных холмах метровой высоты, чтобы защититься от наводнений. Похоже, давняя загадка была решена. Однако в 90-е годы другой немецкий исследователь, Ханс-Петер Дюрр, Обнаружил в стороне от этого места, к северу от Дзюдфаля, остатки средневекового поселения. Среди находок, сделанных им, были части построек, глазурованные кирпичи, оконное стёкла, но также и керамические изделия, изготовленные во Фландрии, южной Франции и Испании. А в некоторых сосудах полагает дёр на один и щепотки пряностей, привезённых из Индии и Западной Европы. Впрочем, археологи земельного ведомства первобытной и древней истории Шлезебига не только обвинили Дюрра в проведении незаконных раскопок, но и заявили, что его выводы ошибочны. Обследованная им местность была затоплена задолго до того, как море поглотило Рунгхольд. Поэтому большинство учёных считает, что этот город был давно найден Бушем. Так что же случилось с Рунгхольтом? Большая беда пришла в 1362 году. В течение 3 дней, с 15 по 17 января, ветер нагонял воду к берегу. В конце концов, двухметровая плотина, защищавшая его, не выдержала. Те январские дни стали самым крупным бедствием, которое довелось пережить жителям Северной Фрисландии. По оценке историков, здесь погибло тогда более 10 тысяч человек. Целые местности исчезли с лица земли. Всего было затоплено, по разным сведениям, от 28 до 32 населенных пунктов. Почему же произошла та катастрофа? Страшные штормы и до этого не раз обрушивались на побережье Северного моря. Жители Ронгхейта и окрестных селений не понаслышке знали силу разбушевавшейся воды. В старинных хрониках только за одно столетие, с 1200 по 1300 год, отмечено 31 наводнение, вызванное штормовым нагоном воды. Однако всякий раз стихия отступала. Почему же наводнение 62-го года имела такие трагические последствия. Божья кара — весьма поучительное, но не научное объяснение. В том бедствии виновата не только дурная погода. Сразу несколько причин предопределили крах. После тысячного года нашей эры постепенно меняется климат. В 11-13 веках Европа переживает Один из самых благоприятных периодов в своей истории средневековый климатический оптимум. Но потепление принесло и проблемы. Уровень моря неуклонно повышался. Всё сильнее оно напирало на построенные когда-то плотины. Всё чаще на берег обрушивались штормы, и море затапляло обширные участки побережья. Частые наводнения влекли за собой неурожай. Местные крестьяне обнищали, и у них не было ни времени, ни сил заняться починкай или укреплением возведённых когда-то плотин. Беда же пришла не одна. В 1347-53 годах в Европе бушевала чёрная смерть, чума. Эпидемия унесла жизни двадцати-двадцати пяти миллионов человек. Это примерно треть всего населения тогдашней Европы. Заметно сократилось и население Фрисландии. Не хватало рабочих рук, чтобы устранить ущерб, нанесённый очередным наводнением или подготовиться к следующему. Но катастрофу подготавливали и сами люди своими силами. Во многих местах на побережье Северного моря развернулась добыча соли. Это вело к проседанию грунта, и появлению провалов, которые затапливало море, когда прорывало какую-нибудь плотину. Однако в окрестностях Хронкальта почти не велась добыча соли. Почему же именно этот регион пострадал особенно заметно? Похоже, ответ нашли геологи, обследовавшие окрестности островка Зютфаль. Они обнаружили на дне моря В нескольких километрах от него впадину, образовавшуюся в конце последнего ледникового периода. Со временем она заполнилась отложениями из глины и песка. Возможно, именно на таком рыхлом грунте был возведён рункольд. Вода постепенно размывала этот грунт, и наконец, очередное наводнение в 1362 году привело к гигантскому оползню. Город Рунхольд сполз в море. Водная пучина поглотила его. Так где всё-таки лежит Атлантида в Северном море? Загадка Рунхольта не даёт многим покоя, и теперь